Глава сорок четвёртая. Среда, двадцать седьмое октября. Вечер. Осталось сто часов. «Что?» — ищет Персифона. «То есть охранник Тони превратился в Руби?» «Ну да!» — Квине улыбается, вспоминая тот вечер. «Она остановила его возле самых дверей!» И с помощью магии метаморфозы приняла его облик. Персефона внимательно слушает, стараясь поспевать за длинным рассказом о том, как работала магия Руби. С какой лёгкостью она могла не только принимать облик мужчины, женщины или эльфа, но даже мимикрировать в человека, оказавшегося рядом. Это как хамелеон, что меняет цвет в зависимости от поверхности, на которой он находится, объясняет Квине. Ави хотела применить разоружительное заклинание, но Руби просто дотронулась до Тони и стала им. Но ведь электричество снова заработало, а значит, включились камеры наблюдения. Не отстаёт Персефона. Рут Бейгер Гинзбург становится на задние лапы и скулит. И девочка подхватывает её на руки. Да, электричество включилось, но мы нашли эти как их, серверы, и стерли с них память. Квинни качает головой. Немагические технологии, конечно, крутые, но у них много слабых мест. Например, можно легко перезаписать память на устройстве. И что же было дальше? Мы поместили поддельный артефакт в витрину и восстановили ее. А память Джимми я стерла так же, как на сервере. А потом проделала то же самое с настоящим Тони. И тут до Персефоны доходит. То есть вы подменили артефакт, и никто даже не догадался, что произошло ограбление? Она с восторгом смотрит на чертёж устройства, в днище которого вмонтировано выходящее лезвие и присоски. Теперь уже понимая, ради чего данное устройство создавалось, Лёва. Я в своих фокусах тоже придумываю всякие обманки. Квини встаётся с камьи, словно её что-то беспокоит. Во всяком случае, всё должно было пройти, как ты сейчас думаешь, говорит она. Но вы, это не так. Klepto ещё кое-что украл. Эта мартышка? удивлённо восклицает девочка. Да. И нам следовало предвидеть такой исход. С лёгкой ухмылкой Квини чешет за ухом. Ведь не зря же тебе назвала его клепто. Пока мы подчищали следы, клепто наведался к другим витринам и порадовал себя кражей драгоценностей. Персефона слышала про воров форточников, но уровень клепто явно был покруче. Представив себе обезьянку, шурующую по музейным витринам, она прыснула со смеху. Интересно, можно ли научить таким трюкам Рут Бейдер-Гинзбург. Но об этом мы узнали только когда добрались до дома, продолжает Квини. Мы вытряхнули из мешочка артефакт, но там оказались ещё и драгоценности. Квини начинает нервно мерить комнату шагами. То есть, строго говоря, согласно заданному рубе вопросу и предсказанием Урсулы, вам действительно удалось украсть артефакт, говорит Персефона. Ага. Квинни берёт отвёртку и начинает ловко жонглировать ею. Только ведь карты говорили, что будет парочка небольших осложнений, а мы пропустили это мимо ушей. Персефона глядит на газетную статью, которую Квинни оставила на верстаке. Ведьма-киллер убивает троих в перестрелке а-ля Бонни и Клайд. «Что-то я не понимаю», — говорит Персифона. «Разве не этим же вечером убили Тебби и арестовали Рубби?» «Да, но это произошло позже, после того, как мы вернулись домой». Персифона пытается переварить услышанное и кивает. Ясно. Поэтому вы и сказали, что Руби неправильно сформулировала свой вопрос. Она спросила, как пройдёт ограбление, но не спросила, чем закончится тот день. Вот именно. Кви не задумчиво чешет отвёрткой лоб. Персефона отрывает глаза от газетной статьи и смотрит на Квине. У неё сейчас такое уставшее лицо. Девочка вспоминает про гадание на чайных листьях. Урсула говорила о противоречии. В ближайшем будущем их ждёт успех, а потом какая-то опасность. И что же случилось поздним вечером? Но тут звонит сотовый Персефоны, на экране высвечивается отец. Девочка смотрит на время и понимает, что ещё полчаса назад должна была вернуться домой. Персефона отвечает на звонок, обещает отцу скоро вернуться и поворачивается к Квине. Простите, но мне пора. Иди, и не волнуйся ни о чём, отмахивается Квине. У нас завтра тяжёлый день, и мне нужно поспать. Персефона идёт за Квине в сторону дверей. А что такое? Что-то случилось? спрашивает она. Я сконструировала вспоминатор. Нам надо испробовать его на Руби. Вдруг она что-то вспомнит. Персефона думает о том дне, когда она пришла домой, а мама умерла. По крайней мере, так ей рассказывали. Говорят, она даже позвонила в 911. Но ничего из этого Персефона не помнит. Психолог, у которого девочка прошла несколько сеансов, объяснила, что блокируя воспоминания, мозг защищает себя, что некоторые воспоминания лучше не вытаскивать наружу. Они вернутся сами и тогда, когда человек достаточно для этого окрепнет. Персефона смотрит на статью из таблоида, теперь понимая, насколько она обидная. Может, не нужен никакой вспоминатор. Может, ваши руби лучше так, как есть? Боюсь, у нас нет иного выхода, отвечает Квини, сутулившись. Подняв руку, она смотрит на странный пылающий браслет на своём запястье, а затем страдальчески глядит на Персефону. Ей придётся вспомнить. Это необходимо нам всем.